Глава вторая. Знание, которое дается даром. Когда жива была Мария Петровна, знахарским искусством владели от силы человек 15 во всей России. Сейчас и того меньше. Старики уходят и уносят это знание с собой. Если раньше существовали целые знахарские роды, то теперь молодежь все дальше уходит от традиций предков. к большому сожалению Скоро настоящих потомственных знахарей не останется совсем. Ведь знахарство — это наука, которой надо обучаться с детства. Чтобы стать знахарем, надо родиться в семье знахарей. Так что, несмотря на то, что Мария Петровна передала мне все свои знания, сама я знахаркой считаться не могу. И вы по прочтении этой книги не станете знахарями, хотя и научитесь помогать себе и своим близким. Конечно, лучше знание свое держать в тайне. Правило номер десять. Но в некоторых случаях вы все-таки можете помочь своим родным с помощью заговоров. Только кровным родным. Супруги тоже считаются таковыми. И только безвозмездно. Никогда не шепчите заговоры за деньги или за другое вознаграждение. запомните Знание, содержащееся в этой книге, направлено не на обогащение, а лишь на улучшение финансовой ситуации. Почему это так важно? Потому что существует множество людей, называющих себя колдунами, знахарями и целителями, которые берут за свои услуги деньги. И деньги немалые. Эти люди используют заговоры и различные магические ритуалы, которые, конечно, какой-то эффект дают, но очень кратковременный. Сила их магии действует до тех пор, пока действует сила денег, заплаченных за их услуги. Да-да, ведь у денег есть своя сила. Получается, что, обращаясь к таким знахарям, вы обмениваете силу на силу. О силе денег мы будем говорить чуть позже. Но если деньги можно заработать, то личную силу знахаря восстановить невозможно. Когда вы прочувствуете силу заговорного слова на себе, у вас может появиться искушение стать знахарем и начать продавать свое знание. Это очень опасный путь. Знание дается даром, даром его надо и отдавать. Настоящие знахари, такие как Мария Петровна, никогда не берут деньги за свою помощь. По этому признаку, кстати, и можно отличить настоящего целителя от шарлатана. Знание не продается, и если вы берете деньги, то отдаете свою личную силу, а она не бесконечна. Когда сила закончится, вы можете заболеть или умереть. Я проводила у Марьи Петровны каждое лето, и мне часто случалось видеть, как она принимала людей. Когда у меня уже появился некоторый опыт в шепотке, я стала помогать знахарке. В мои обязанности входило говорить с посетителями в очереди, чтобы как-то успокоить их. В последние годы, а Марье Петровне было далеко за девяносто, знахарка стала сильно уставать от людей. К ней приходили люди в самых разных состояниях, от простой озабоченности до полного отчаяния. У бабушки Марьи просто не было сил успокаивать всех и каждого. Этим занималась я. Я стала подмечать, что к Марье Петровне, если кто и приходил во второй раз, то только затем чтобы поблагодарить и привезти какую-нибудь гостиниц. Но и это бывало редко. Знахарка, отпуская посетителя, наказывала ничего не привозить, а только просила поставить о ее здравии свечу в церкви. Когда я поделилась этим наблюдением с одной из соседок бабушки Марьи, она сказала, «А чего ты удивляешься? Баба Марья уж если делает, то с первого раза и навек. Вот никто и не ездит больше». Еще соседка поведала мне, что бабки из других деревень очень не любят Марью Быкову. У них-то своя клиентура, за счет которой они живут годами, а бабушка Мария платы ни с кого не берет. «У меня огород, сыны, внуки помогают. Ничего мне не надо, все есть». Так что если клиент такой бабки попадает к Марье Быковой, то бывает поражен, что знахарка и деньги не принимает, и от подарков отказывается. Да еще и помогает раз и навсегда. Не просит, как прежние бабки, приехать через месяц-другой, чтобы продлить действие заговора. После такого разговора с соседкой я как-то раз при бабушке Марье презрительно отозвалась об одной бабке, которая специально делает так, чтобы люди к ней возвращались. «Ох, вы бы знали, как отчитала меня Марья Петровна за такое осуждение!» А потом добавила ласково. «Бабуля может и радость сделать заговор на всю жизнь. Да не может! Сила-то ее в деньгах, что люди везут!» Как деньги проживет, сила кончится. Вот и приходится заговаривать по новой. Магическая сила денег. Тогда я не очень уяснила, что значит сила в деньгах. Я думала, что под силой знахарка подразумевает возможность покупать на вырученные деньги продукты и другие товары. И лишь когда бабушка Марья начала меня учить заговором на денежную прибыль, я поняла, что она в тот раз говорила не про способность денег быть обмененными на любые товары и услуги. Знахарка имела в виду, что деньги – это энергия. И эта энергия не исчезает даже в том случае, если деньги потеряли свою ценность. Например, во время денежной реформы или дефолта. Подумайте, как интересно получается. Деньги, которыми пользовались люди столетия назад, оказывается, и сегодня могут быть использованными. Вернее, не сами деньги, а их сила. Но еще интереснее то, что монета самого малого достоинства может быть сильнее, чем самая крупная купюра. Если вы не верите в это, позвольте вам напомнить одну историю.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 Глава двадцать первая, стихи с первого по четвертый. Что же это за сила, которая не зависит ни от времени хождения денег, ни от их достоинства? Это человеческие усилия, вложенные в зарабатывание этих денег. И чем больше усилий вложено, тем большей силой обладают деньги. Легко заработанные деньги легко и тратятся, а деньги, полученные даром... Уходит, как правило, на какую-нибудь ерунду. А вот деньги, заработанные честным и тяжелым трудом, работают на человека до тех пор, пока не израсходуют всю энергию этого труда. Под трудом вовсе не подразумеваются физические усилия, хотя и они дают деньгам силу. Это и образование, и усердие, и ответственность, и стремление сделать свою работу как можно лучше. Именно этим и объясняется то, что одним на жизнь хватает минимума, а другие, пристроившись на непыльную работу с приличной зарплатой, все время жалуются на нехватку денег. Можно, конечно, объяснить это тем, что человек, получающий за тяжелый труд небольшие деньги, старается их экономить, во всем себе отказывает, покупает только самое необходимое поэтому ему и удается выживать на крохотную зарплату. Но если вы дадите тому же самому человеку деньги просто так, они не принесут ему никакой пользы, уйдут на сущую ерунду. Люди, имеющие большое количество денег, очень хорошо чувствуют эту энергию. Как вы думаете, почему все мировые богачи, владельцы заводов, газет, пароходов, не бездельничают? но продолжают работать до самой старости. Хотя, казалось бы, денег они заработали больше, чем могут потратить за всю свою жизнь. Дети-внуки обеспечены. Зачем напрягаться? Именно для того, чтобы их деньги не утратили свою силу. Великолепно осведомлены об энергии денег и профессиональные игроки в казино. Они прямо говорят о том, что выигрыш надо тратить только на игру. Больше эти деньги ни на что не годны. У них нет силы. Все это я рассказываю вам за тем, чтобы вы понимали, деньги ценны не цифрами, указанными на купюре, а своей энергией. Именно с энергией денег вы и будете работать, когда начнете использовать заговоры на деньги. Ведь эти заговоры направлены в первую очередь на то, чтобы повысить энергетику ваших денег, а значит и их ценность. Прежде чем начинать пользоваться заговорами, вы должны осознать, что разные деньги имеют разную силу. Сила эта, как уже было сказано, зависит не от достоинства купюр, а от способа, которым вы эти деньги получили. Разные деньги, разные энергии. Вы наверняка и сами замечали, одних денег, хоть и небольших, хватает надолго, а другие, сколько бы их ни было, утекают, как вода сквозь пальцы. Всё дело в разной энергетике денег. Заговаривать надо только энергетически сильные деньги. Они как магнитом притягивают к себе большие и малые суммы. Вот о том, что такое сила денег, сейчас речи пойдет. Но начнем мы, как ни странно, со слабых денег. Почему? Да потому что именно о них все мечтают. Итак, слабые деньги – это деньги выигранные, деньги найденные, в том числе клады, деньги подаренные. Самой слабой энергетикой Обладают деньги выигранные, об этом уже упоминалось. Это, собственно, и не деньги, а фишки. А что можно сделать с фишками? Только разыграть. Поэтому не фантазируйте ни о каких выгодах, отправляясь играть. Даже если вы выиграете какую-то сумму, все равно игровые деньги заставят вас снова поставить их на рулетку, проиграть в карты или игровые автоматы. Это же фишки, они должны постоянно быть в игре. Вроде бы ничего страшного в этих деньгах нет, но фишки и фишки. Но беда в том, что всякая азартная игра обладает коварным свойством превращать настоящие сильные деньги в фишки. Если вы проиграете заработанное честным трудом, ваш заработок потеряет свою силу. Этой силой воспользуются те, кто держит казино. Знаете ли вы, что владельцы казино и игровых домов сами никогда не садятся за игровой стол? Более того, доход казино складывается именно из чистой кассы, из тех реальных сильных денег, которые люди приносят из внешнего мира. Эти деньги обмениваются на фишки, ими уже и играют. Вот почему в большинстве казино запрещают играть на реальные деньги. Ведь если деньги попали на стол, они потеряли свою силу. Найденные деньги или клады тоже весьма слабы. Хотя это уже настоящие деньги, а не фишки. Они, как правило, уходят на всякую ерунду. Единственное, в чем они сильны, ими хорошо отдавать долги. Если отдать долг найденными деньгами, у вас больше никогда не появится необходимость занимать. Поэтому есть смысл оставлять какую-то сумму из найденных денег, чтобы, когда будете отдавать долг, вложить их туда. Деньги, подаренные из этой слабой группы, самые сильные. На них уже можно заговаривать, но подаренные деньги тоже обладают способностью уходить в никуда. Очень хорошо подаренными деньгами оплачивать не товары, а услуги, например, коммунальные платежи. Наговаривать подаренные деньги можно и нужно. Но помните, что они будут хорошо работать только при оплате услуг. Средней силой обладают деньги отсуженные, деньги, взятые в долг или деньги, которые вам вернули. деньги полученные по наследству. Порой в жизни так получается, что люди не могут получить деньги иным путем, кроме как через суд. Алименты, невыплаченные зарплаты, неотданные долги. Ситуаций множества. В принципе, отсуженные деньги обладают большой силой, но эта сила теряется из-за негативных эмоций, которые испытывают друг к другу стороны, претендующие на эти деньги. Поэтому отсуженные деньги наговаривать не стоит, хотя пользоваться заговорами на благополучный исход суда можно и нужно. Когда решение будет принято в вашу пользу, и вы получите деньги, потратьте их на то, на что они были предназначены. Например, если вы отсуживаете алименты, надо их потратить на ребенка. Долговые деньги очень сильны. Но брать в долг надо только на дело и никогда на ерунду. Сто раз подумайте перед тем, как взять кредит. Выгода от долга должна быть больше и насущнее, чем хлопоты по его возвращению. В долг надо брать на лечение, на обучение детей, на жилье, на покупку рабочего оборудования, на открытие своего дела. Иногда, при большой необходимости, на машину но только при очень большой. Не берите в долг, если хотите подарить автомобиль на совершеннолетие ребенку или купить вторую машину для жены. Дорогостоящие подарки будут стоить вам много раз дороже, если деньги на них вы заняли. Также сильны долговые деньги, которые занимали у вас. Их можно и нужно заговаривать. Наследственные деньги из этой группы середнячков обладают наибольшей силой. Их можно вкладывать в любое дело, покупать на них любые вещи. На эти деньги очень хорошо нашептывать заговоры. Но это относится лишь к тому наследству, которое получено честным путем. Если завещание было подделано или при дележе наследства вы обидели кого-то из других наследников, Эти деньги вам пользы не принесут. Энергетически сильные деньги. Деньги заработанные. Объяснять, почему заработанные деньги обладают большой силой, наверное, не надо. Вы ведь вложили в них свой труд, если, конечно, вложили. Ведь бывает работа, которую так и назвать-то нельзя. Для такой работы есть специальное слово – халява. Люди очень любят халяву, особенно в нашей стране. Кто не мечтает о теплом местечке, где можно ничего не делать? И ведь многим удается такое место отыскать. Только вот пользы в нем никакой нет. Заработок вроде есть, а денег все равно не хватает. И не будет хватать. У них же нет силы. Интересно, что халявщиков много даже на той работе, на которой, кажется, и халтурить-то невозможно. Есть халявщики-врачи, халявщики-строители, халявщики-учителя. У первых больные выздоравливают, как мухи. У вторых рушатся дома. У третьих дети поголовно неграмотные. Главный признак такого халявщика – неудержимое стремление вложить в свою работу как можно меньше, а получить за нее как можно больше. Именно эти люди больше всего любят хаять начальство, работу, власть, страну. Все им не так и не эдак. Поэтому, если вы заметили за собой нечто подобное, срочно начинайте любить свою работу и приучайте себя выполнять ее на совесть. Иначе ваши деньги будут слабыми. Но даже не это самое страшное. Просто вы никогда не будете счастливы. Это только кажется, что самая большая удача в жизни получать за каждый свой чих по миллиону. На самом деле незаслуженные деньги приводят к скуке пресыщению, унынию и отчаянию, а от отчаяния до гибели всего несколько шагов. Но все же я надеюсь, что среди моих читателей халявщиков нет, а потому смело заговаривайте свои заработанные деньги, проводите с ним ритуалы и деньги пойдут в рост. И, наконец, самые сильные деньги. Деньги криминальные. Да-да, не удивляйтесь, самой большой силой обладают именно криминальные деньги, то есть деньги ворованные, полученные путем обмана и мошенничества. Может быть, вы спросите, для чего я это рассказываю? Но лучше сразу обведите эти слова черной рамочкой так же как пишут имена умерших криминальные деньги, несмотря на свою силу, неизбежно ведут к гибели, ведь сила их такова, что человек с ними справиться не может. Никакой человеческой силы не хватит, чтобы обуздать криминальные деньги. Эти деньги сами обуздают кого хочешь. У них нет хозяина, они сами хозяева. Человек, получивший деньги преступным путём, попадает к ним в рабство. И рабство это очень сильное. Освободиться от него невероятно сложно, практически невозможно. Криминальные деньги заставляют своих рабов обманывать снова и снова, идти на все более тяжкие преступления. Когда же раб выработает свой преступный ресурс, криминальные деньги его просто убивают, физически или душевно. Причем физическая смерть – самое легкое, что может постичь раба таких денег. Ведь ему приходится предавать своих друзей, родных, детей, и все ради денег. А человек, как бы низко он ни пал, остается живым существом. И мучается он, точно так же, как любой другой. Так что обходите сотой дорогой силу криминальных денег. Отказывайтесь от любых сомнительных предложений. Остерегайтесь быть втянутыми в мошеннические сделки. Будьте бдительны, следите за чистотой своих доходов. Кому денежки рекой текут, а от кого бегом бегут? Меня всегда удивляло, что бабушка Марья, зная столько заговоров на деньги, сама никогда не жила богата нет она не нищенствовала дом у нее был небольшой хотя и ладный огородик корова куры все что есть у обычного деревенского жителя да еще небольшая пенсия но накоплений никаких у нее сроду не водилось с людей за свою помощь она денег не брала наоборот могла сама отдать последнее и сыновья ее Честно сказать, люди совсем не зажиточные. Я как-то спросила, почему она не воспользуется одним из денежных заговоров и не поможет хотя бы детям, раз уж ей самой ничего не надо. Ответ меня озадачил. «Мы, Быковы, никогда богато не жили. Нечего и начинать». Я попросила марию Петровну объяснить, что это значит, и она открыла мне одну потрясающую вещь. Оказывается, есть люди, созданные для денег, а есть люди, которым деньги противопоказаны. К первым деньги, кажется, сами липнут, а от вторых бегут. Бабушка Мария объяснила, как есть животные, хищные и травоядные, так и люди есть, денежные и неденежные. Это совсем не значит, что денежные люди не могут оказаться в нищете а неденежным невозможно разбогатеть. Просто это будет не на пользу, а во вред. Как волку питаться травой, а зайцу мясом. Обычно люди сами знают, к какой породе они относятся. Неденежные люди не стремятся к богатству, порой даже ненавидят его, избегают любых путей, которые ведут к большим прибылям. А денежные наоборот, деньги любят, понимают, умеют их зарабатывать. Таким и заговоры не нужны, у них и так все схвачено. Но бывает, что люди для больших денег не предназначенные, вдруг начинают их страстно желать, что-то сбивается в природной программе, и тогда начинаются сплошные проблемы. Открывают бизнес, бизнес прогорает, работают на нескольких работах, их то увольняют, то недоплачивают, что платят, но деньги теряются или их воруют. Главный признак неденежного человека – деньги у него есть всегда, в каком-то определенном количестве, ровно столько, чтобы просуществовать, не больше и не меньше. Всякая попытка заработать что-то сверх заканчивается провалом. И еще одно. Эти люди очень легко расстаются с деньгами, И никогда не плачут об убытках. А вот всякая лишняя сумма им, что называется, карман жжет. И, как правило, прожигает этот карман. Или теряется, или расходится неизвестно на что. Но бывает не денежность и от других причин. Одна из таких причин – зависть. Люди, завидующие чужому богатству, никогда не разбогатеют даже если на них свалится миллионное наследство. Просто когда человек глядит на то, что есть у другого, он теряет возможность замечать свое. До смешного ведь в жизни доходит. Все вроде у человека есть. Дом, семья, хороший доход. А ему все кажется, что у соседа трава зеленее. Даже если сосед перебивается с хлеба на воду. Другая причина – Денежная порча она тоже происходит от зависти только когда завидуете не вы, а вам завидуют могут просто словом сглазить могут и настоящую порчу навести предмет порченный в дом подкинуть или что- то ваше попросить чтобы потом испортить денежную порчу распознать нетрудно были были деньги, а потом резко без видимых причин начали уходить. В этом случае очень помогает милостыня. Надо собрать все деньги, которые есть в доме. Оставить из них то, чего должно хватить на самое необходимое до следующей получки. А остальное раздать. Причем раздать не по копеечке десяти нищим, а отдать всю сумму куда-то адресно. Например, на лечение тяжелобольного. Неважно, какая будет эта сумма. 10 рублей или 10 тысяч. Главное, чтобы вы оставили себе только на самое необходимое, а отдали остаток. Тогда все удастся, и порча уйдет. Нищета и пьянство. Если в доме алкоголик, то деньги в нем не задерживаются. Эту горькую истину миллионы российских семей постигают на собственном опыте. Сколько ни работай, а водка сожрет все. Еще хуже, когда близкий человек – игроман. Поэтому, если вы оказались в числе этих несчастных, прежде чем делать заговоры на деньги, сделайте все возможное, чтобы излечить алкоголика и игромана. Чтобы деньги из дома не утекали, Нужно справиться с причиной этого, с алкоголизмом и игроманией. Только дело это непростое. Тут одними заговорами, без помощи молитв к Богу и святым угодникам не обойтись. Также приготовьтесь, что лечить такой недуг. А пьянство и игромания – это тяжелые недуги, помните это. Вам придется довольно долго. Обычно уходит столько месяцев, сколько человек пьет или играет. Молитвенное послушание против алкоголизма и игромании. Это самое сильное средство, которое может применить родственник пьяницы или игромана. Если в семье есть пьяница или игрок, и из-за этого деньги в доме не держатся, а идет сплошное разорение, нужно сделать вот что. Сходите в ближайшее воскресенье в церковь, исповедуйтесь и причаститесь. На исповеди скажите батюшке, что у вас есть пьющий, играющий родственник. Попросите батюшку дать вам молитвенное послушание. Какому святому молиться, сколько раз в день? Купите иконку этого святого. И выполняйте все так, как сказал священник. По истечении какого-то времени пройдет столько месяцев, сколько больной пьет или играет. не дуг как рукой снимет. Главное, как можно чаще, самое лучшее каждое воскресенье, ходите исповедоваться и причащаться. И только к тому священнику, который дал вам молитвенное послушание. Молитва об исцелении алкоголика читается иконе Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Царица наша, приблагая, надежда наша, Пресвятая Богородица, приятелище сирых и странных заступницы, бедствующих помощи и озлобленных по крови, зрише нашу беду, зриши нашу скорбь, отовсюду искушениями одержимы есмы, а заступающего несть. Ты убо сама по нам, яко немощны, А корми, яко странны, Настави нас, яко заблудших, Уврачуй и спаси нас, яко безнадёжных. не имамы иные помощи, Ни и нагопредстательства, Ни утешения, Токма тебе, о мати всех скорбных и обременённых. презри нас грешных и возлобли несущих, Покрой нас честным твоим омофором, Да избавли не будем от зол обышедших нас, Наипаче же пьянства да восхвалим всегда Пресвятое имя Твое. Аминь. Молитва от игровой зависимости святому преподобному Моисею Мурину. «О, преподобный, Ты от тяжких грехов достиг причудных добродетелей. Помоги молящим Тебе, рабам Божиим, имена, влекомым в погибель от того, что предаются безмерному, вредному для души и тела употреблению вина». Склони на них свой милостивый взор, не отклони и не презри их, но внемли им, прибегающим к тебе. Моли, святой Моисей, владыку Христа, чтобы не отверг их он милосердный, и да не возрадуется дьявол их погибели, но да пощадит Господь этих бессильных и несчастных, которыми овладела пагубная страсть к игрищам бесовским. Ведь мы все Божие создания и искуплены причистую кровью Сына Его». «Услышь же, преподобный Моисей, их молитву, отгони от них дьявола, даруй им силу победить страсть, помоги им, простри свою руку, выведи их на путь добра, освободи их от рабства страстей и избавь их от игрища и гульбы, чтобы они, обновленные, в трезвении и светлом уме, возлюбили воздержание и благочестие, и вечно прославляли всеблагого Бога, всегда спасающего свои создания». Аминь. Это молитвенное послушание действенно только для верующих людей. Ну а если вы человек неверующий, вам не остается ничего другого, как лечить алкоголика привычными мирскими способами – медикаментозным очищением крови, кодировкой. Хотя все это и дает эффект, хотя бы временный, но требует больших денег. Какую-то пользу вам принесут заговоры против пьянства. Только не рассчитывайте, что действие их будет длиться вечно. Для этого нужна сила настоящего знахаря. Но несколько месяцев передышки вам все же будут обеспечены. Заговор от запоя на супружескую постель. Этот заговор считается женой алкоголика. Читать нужно все дни, которые муж проводит в запое. Заговаривать нужно на наволочку. Наволочка надевается на подушку, на которой спит алкоголик. Утром наволочку нужно снимать, стирать, оставить сушиться до вечера, а вечером вновь наговаривать и надевать на подушку. Сложите наволочку пополам 12 раз. Поднесите прямо ко рту и прочитайте заговор. Есть оболока синяя, под синим оболоком есть море синее. На море на синем есть остров золот, на золоте острове есть камень золот. И подздынется золот камень, и выйдет из-под камени три девять братов. Одну обувь топчут, одним поясом опоясаны, под одним колпаком. Вынесут три девять топоров и три девять сакир. Пойдут по острову ступать и найдут три девять дубов золотых, коренье у дубья золота, и верхи у дубья золота, и витье золото, и все то дубье золото. И начнут сечь три девять братов, три девять топорами, три девять сакерами змея хмельного, и отсекают его от раба Божия, имя больного, отсекают во веки веков. Аминь. Заговор от запоя Читать заговор может любой человек, которого алкоголик лично знает. Попросите у алкоголика какую-нибудь вещь, не на совсем, а с возвратом. Ручку, рабочий инструмент, одежду, все что угодно. В полночь того же дня наговорите на эту вещь двенадцать раз. «Утвердился – утвердися, укрепился – укрепися, а сраб твой, Господи, и мерек» не моим словом, но Твоею, Господи, милостью и молитвами всех Твоих святых отныне и до веку. Аминь, аминь, аминь. На следующий день верните вещь алкоголику. Как только он возьмет ее в руки, у него надолго отпадет охота пить.